в которой слышалось лишь учащенное дыхание виниция, да отдаленное пенье трудившихся в саду рабов. Только когда грек убедился, что молодой Патриций несколько успокоился, он заговорил снова. «Смерть прошла рядом со мною, но я смотрел на нее столь же спокойно, как Сократ».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 И тогда кто тебе найдет девушку?» Тут он опять умолк и утер слезы, после чего продолжал. «Но пока главка жив, как мне ее искать, если каждую минуту я могу его встретить, а коль встречу мне конец, и со мною вместе конец поиском. «К чему ты клонишь? Как тут быть? И что ты намерен делать?» — спросил Вениций.